Глава вторая. Еще две недели обучения пролетели почти незаметно. О, конечно, они были наполнены множеством интересных событий и увлекательных приключений. Можно было бы рассказать о долгих и кропотливых лабораторных работах, когда будущие ассасины учились делать яд из любого подручного средства. О том, как Дерик отравился отваром из опунции, и учитель АПФ с деканом ЭАМ его выхаживали, о турнире по бою на метлах, где, ко всеобщему удивлению, победила Тиана. Мальчишки слишком увлеклись, мутузя друг друга, и не ожидали от нее стремительной атаки. Про выбор боевых метел. Триксу досталась метла из клёна и ореховых прутьев с оплёткой из виноградной лозы. Традиционная модель с небольшой убойной силой. но гибкая и легкая. Дереку его любимая из бамбука, фиги и гибискуса, повышенной колючести и прочности. А Тиане из железного дерева с оплеткой из лианы и прутьями из веток облепихи. Редкий, как сказал декан, выбор для девочки. Тяжелая и хлесткая. А как интересно праздновали годовщину открытия школы. И как ночами, к радости учителя Абва, ученики безобразничали в коридорах, подкладывали друг другу в кровати колючки и чесательный порошок, забирались в давно забытые тайные комнаты и мрачные подземелья, набитые картинами, скульптурами и прочим запасенным ассасинами добром. Да, это были интереснейшие недели. Об этом можно было написать книгу. Да что там книгу? Семь книг! еще осталось бы на самоучитель боя на метлах. Но это была бы совсем другая история. И вот наступил торжественный день. Учитель АПФ и декан ЭАМ объявили ученикам, что сегодня состоится их выпускной экзамен. Произошло это совершенно буднично, в огромной пустынной столовой. «Я научил вас всему, что знал сам», — сказал учитель АПФ за завтраком, листик салата и жареный на гриле кактус. «Остальному вас научил наш уважаемый декан ЭАМ». «Но почему тогда в преданиях говорится, что в школе ассасинов...» Учится с младенчества и до совершеннолетия? подозрительно спросил Трикс. Может быть, вы растеряли многие своих знаний? довольно-таки дерзко предположил Дерик. Апф и Эан переглянулись. Отнюдь, сурово сказал ЭАМ. Все дело в том, что прежде ученики ассасинов были гораздо менее талантливы. Ребята посмотрели друг на друга с гордостью, но и с сомнением. Неужели настолько? спросила Тиана. «И то, что они проходили годами, мы выучили за считанные дни?» «Представьте себе невежественных детей, не умеющих писать и читать, понятия не имеющих о жизни за пределами школы», — пояснил Апф. Но только обучение их есть с помощью ножа и вилки длилось не меньше года». «А хороший сасин любит и ценит свою вилку», — поддержал его Эам. «Один удар, четыре дырки». «Не так впечатляющие, как метла, но тоже ничего». «Правильное титулование особ благородного происхождения. Годичный курс», — начал загибать пальцы Апф. «Не ковыряние пальцем в носу — семестр. Причем многих в итоге приходилось отчислять». «Песни и пляски народов мира — два года», — торжественно сказал Эам. А «Все это было необходимо ассасину, чтобы оказаться рядом со своими жертвами и нанести смертельный удар», — закончил Апф. Вы же, как люди благородного происхождения, все это прекрасно знаете и так. А как убить врага, этому легко научиться и за пару недель. Тут ведь важна общая идея, а она простая. С улыбкой пояснил Эан, врагам надо сильно ударить, крепко удушить, глубоко проткнуть или заставить съесть такую гадость, после которой жить уже не захочется. Э, в честь окончания школы мы вручаем вам пояса ассасинов второго Дана. — сказал Абф и достал три пояса ярко-красного цвета. — Я сам их кроил и шил всю последнюю неделю. Вообще-то собирался присвоить вам третий дан, но всю коричневую ткань сожрала моль. А решил, что можно дать вам и второй, в честь возобновления очных занятий после долгого перерыва. Ребята торжественно приняли из его рук красные пояса и счастливо заулыбались. Клятву, — напомнил Эам. Все торжественно произнесли древнюю клятву ассасинов. Трикс тоже произнес ее звонким от волнения голосом. «Я, Трикс Солье, вступая в ряды Всемирной ассасинской организации имени учителя Абва, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю горячо любить свою школу, жить, убивать и умереть, как завещал великий Абв, как учит совет ассасинов, свято соблюдать законы ассасинов». Потом все хором перечисляли законы ассасинов. Ассасин предан школе, учителю и искусству. Ассасин готовится стать мертвым ассасином. Ассасин равняется на героев ассасинов, живых и мертвых. Ассасин завидует богатым ассасинам и готовится разбогатеть сам. «Ассасин – лучший в учебе, труде и беге с препятствиями. Ассасин – честный и верный труженик, всегда смело работающий за приличные деньги. Ассасин – товарищ и друг другому ассасину, если это не мешает работе. Ассасин – друг аристократам и богачам всех стран». Конечно, Трикса немного смущала два обстоятельства. Готовность ассасина умереть и обязательно работать за деньги. Для благородного человека вообще нехорошо работать за деньги. Работать надо ради удовольствия, ради славы, ради справедливости, ради короля, в конце концов. Но делать было нечего. Раз уж для спасения друзей и королевства приходится становиться ассасином, надо честно выполнять все правила. «На этом все», — с облегчением сказал учитель Апф. «Вы вольны отправиться куда угодно и заниматься чем угодно, но учтите...» «Десятую часть всего, что заработаете как ассасины, вы обязаны жертвовать в школе!» «Иначе», — многозначительно заметил Эам, — «у нас длинные руки». «Мы хотим убить прозрачного бога», — храбро сказал Трикс. «Только не уверен, что это принесет нам деньги». «Ничего», — ответил Абф, поразмыслив. «Загодится как славный подвиг». «Вначале ассасину приходится работать на авторитет. Это уже потом авторитет начинает работать на него». «Вы не поможете нам?» — спросила Тиана. «Я и так сделал все, что мог, мальчик», — рассеянно ответил Апф. «Вы получили образование, костюмы, пояса, боевые метлы и прочие приспособления». «У нас есть всего одна неделя, чтобы добраться до Алхазаба». Втереться к нему в доверие и уничтожить, пояснил Трикс. Хотя бы какая-то помощь с транспортом. Апф и Аам переглянулись. Ну, я загляну в особую кладовую, неохотно сказал декан. Увы. В кладовой, правда, нашлись три симпатичных ковра самолета, вышитых затееливыми узорами. Когда Эам встряхнул их, выбив из каждого облака пыли, и произнес несколько волшебных слов. Ковры послушно поднялись и повисли в воздухе. Трикс даже затрепетал от радости, что сможет полетать на настоящем ковре-самолете. Но стоило ему только взгромоздиться на ковер, как прогнившие нитки затрещали, и он провалился сквозь разорвавшийся на два половичка ковер, больно ударившись о камни. Ничуть не лучше оказалось дело и с другими коврами. Тот, что достался Дерику, готов был лететь только в одном направлении, причем не в том, какое было нужно. А коврик Тианы хоть и набрал высоту и довольно резво, но в сторону сам сдвинуться не сумел. «Проклятая моль!» — выругался Апф. «Хотя последний коврик я положу возле астрономической башни, сгодится, чтобы подниматься вверх-вниз в безветренную погоду». Он снова ушел в кладовую и через несколько минут вернулся, грустно разглядывая три длинные палки. «Это были метлы», — пояснил он, — «особые метлы». «Не только боевые, но еще и транспортные». «Моль?» — ужаснулся Трикс. «Крысы!» — с болью в голосе ответил Апф. «Сожрали все ореховые прутики, а именно они были заколдованы». Ам хмыкнул и предложил. «Возможно, я сумею заколдовать боевые метлы наших юных ассасинов». Он некоторое время стоял возле метел, разводя руками что-то шепча и пуча глаза. Внезапно мётла окутала голубое сияние, они тихо зажужжали и, мелко вибрируя, поднялись в воздух. "Прошу", гордо сказал Эам. "Ребята, осторожно взгромоздились на мётлу. Ощущения были странные. Тонкая вибрирующая палка не та вещь, на которой удобно сидеть. Вы уверены, что на этом передвигались?" тревожно спросил Дерик. Сам не видел." — признался Абв. — Но по преданиям, да, еще как. — Седло бы, — вздохнула Тиана. — И стремена, — поддержал ее Дерик. — Не положено, — покачал головой Абв. — Согласно легендам, на метле летают без всяких приспособлений. — Эй, мальчик, э -э, садиться на метлу боком, свесив ноги, разрешено лишь девушкам-ассасинам. Тиана скорбно посмотрела на Эама. Декан наклонился к уху учителя Абва и что-то прошептал. —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 А — В добрый путь! — воскликнул учитель Апф, когда мётлы взмыли над школой. — Расскажите всем, что школа, таящаяся гадюка, снова принимает учеников! Мне понравилось! Я так к вам привязался! Он достал носовой платок и вытер проступившие слезы. А декан Эам неожиданно подошел к Триксу и дружески потрепал его по плечу. «Вперед — Вперед, воскликнул смущенный таким неожиданным дружелюбием Трикс. и мётлы полетели на северо-запад.